Глава 33. Предательство. Суббота, 15 декабря, накануне убийства. победов Маккер вернулся в 15 часов в Палас-Вербье. Через два часа совет директоров соберется для решающего голосования. Он вышел из отеля около полудня, ему необходимо было проветриться и немного прийти в себя. Надоело постоянно сталкиваться в салонах Паласа с сотрудниками банка, которые все как один угодливо обращались к нему миссией президент и красноречиво улыбались. От всего этого у него становилось тошно на душе. В поисках тишины он догулял до Дани, своего любимого ресторана у подножия лыжных трасс, и пообедал там, по дороге у него разыгрался аппетит заказав запеченные гренки с сыром и фондю. В холле макера окликнул партия «Месье Эвезнер, я хотел сообщить вам, что приехала ваша жена». «Моя жена?» «Да, я еще не имел удовольствия встречаться с ней, ведь Анастасия Эвезнер — это ваша жена?» «Да, разумеется», — просияв, подтвердил макер «Мадам попросила второй ключ от вашего номера, и, поскольку вы отсутствовали, я взял на себя смелость исполнить ее просьбу. Вы поступили правильно». Макер поспешил наверх, но, войдя в номер, разочарованно констатировал, что Анастасии там нет. Тем не менее, она написала помадой на зеркале в ванной «Котенок. Я тут. А». Ее помада лежала на краю раковины. Макер схватил ее и поцеловал. Анастасия покупала ее в одной и той же парижской лавочке, и он всегда возмущался, когда, выполняя задание «Пи-30», во французской столице вынужден был тащиться по пробкам на другой конец города, чтобы пополнить ее запасы. На сей раз эта помада привела его в восторг. Он буквально восхищался ею. Анастасия приехала. Она приехала поддержать его. Они рука об руку пройдут через это испытание, и оно упрочит их любовь. Макера охватила невообразимая радость. Этот маленький тюбик внезапно показался ему прекрасным символом счастья и прибавил ему сил. Теперь он готов встретиться с Тарноголом и добиться поста президента, принадлежащего ему по праву. Ему так хотелось увидеть Анастасию и обнять ее, куда она подевалась. Она сидела в шкафу прямо здесь, в нескольких метрах от него, наблюдая за ним через щелку, но не осмеливалась показаться ему. Сначала она колебалась, приезжать ли в Вербье, потом, когда уже приехала, долго раздумывала, надо ли ей заходить в палас. Как он отреагирует, увидев ее? Что произойдет между ними? Тщательно подготовившись к этой встрече, она вдруг разнервничалась и уже не понимала, как следует поступить. Да и вообще, что она хочет? Поддержать его? Быть рядом в такой важный день? Или объявить ему ужасную новость о том, что все кончено, и он вернется в пустой дом? Наверное, лучше ничего пока не говорить, чтобы не испортить ему торжественный момент. Главное — посмотреть, как он отнесется к ее появлению. Как раз в ту минуту, когда она собиралась выйти из шкафа, раздались глухие удары по стеклу, как будто кто-то стучался в окно. макер вздрогнул и повернулся к балконной двери. «Вагнер!» — заорал он, увидев на балконе своего куратора. Она решила не показываться. «Вагнер?» «Это еще кто такой?» Макер вышел на балкон, закрыв за собой дверь, чтобы морозный воздух не проник внутрь. Поэтому она не слышала их разговор. «Вагнер», — повторил Макер, подходя к нему, — «Боже мой, как вы сюда попали! Вы до смерти напугали меня! Я уже тут несколько часов мёрзну, ожидая, когда вы, наконец, соблаговолите явиться», — пожаловался Вагнер вместо ответа. «Где вы пропадали? Я гулял, с вашего позволения. Нашли время дышать свежим воздухом». До объявления имени президента осталось всего ничего. Не могли бы вы объяснить мне, почему Торнегул еще жив? Не волнуйтесь, все под контролем. Арас и Жан-Бенедикт проголосуют за меня. Я уверен, что стану президентом. С чего это вдруг? Я заключил с ними сделку в обмен на их голоса. Я переименую банк ВВЗ Нэр Хансен и через 15 лет уступлю свою должность Жан-Бенедикту. Так что все в ажуре. Вагнер скорчил недовольную мину. «Не понимаю, зачем эти проволочки? Было бы гораздо проще ликвидировать этого негодяя. Короче, делайте, что хотите, главное — заполучить президентство. Хотя мне кажется не очень благоразумно с вашей стороны доверять свою судьбу Хансенам, ведь если Тарнаголу удастся их перевербовать... «Если Тарнагол будет валять дурака, я его убью!» — воскликнул Макер, нащупав в кармане пузырек с ядом. Вагнер посмотрел на него, как на полного идиота. «Вы ужасный дилетант, Макер. Уже слишком поздно. Яджи подействует только через двенадцать часов. Я вас предупреждал. Надо было отравить его вчера вечером. Хороши вы будете, если он умрет, назначив президентом Льва». «Черт!» — выругался Макер. «Нет, вы только на него посмотрите. Вы постоянно нарушаете мои инструкции. Если бы вы следовали нашему плану...» С самого начала мы бы сейчас не оказались в таком дерьме. Бывает, что выбора нет, Макер. Уж этот урок вы могли бы усвоить за 12 лет службы в Пи-30. «Так что же мне делать, если придется избавиться от Тарнагола?» спросил Макер, внезапно растерявшись от отсутствия запасного варианта. У Вагнера в ногах стоял бумажный пакет. Он вытащил оттуда бутылку Белуги. «Это ваш последний шанс. Водка отравлена». Выпив рюмку, торнагол умрет через 15 минут. Судороги, остановка сердца и готово. Обычно при вскрытии ничего обнаружить нельзя. Обычно? В отличие от других медленно действующих ядов, наш в принципе можно выявить. Но маловероятно, что судмедэксперт проведет тесты на содержание данного конкретного вещества в организме. Главное, постарайтесь, чтобы никто не видел, как вы разгуливаете с этой бутылкой, и вручаете ее торноголу прямо перед тем, как он окочурится, растянувшись на ковре. Это будет выглядеть подозрительно, если вы понимаете, о чем я. А вдруг начнется расследование, — запаниковал Макер, — они сделают анализы, и потом... Сохраняйте спокойствие, Макер, все будет хорошо. Заставьте его выпить рюмку этой белуги, и дело с концом. И как, по-вашему, я его заставлю? По моим сведениям, Совет Банка проведет последнее совещание в пять часов. Они зарезервировали альпийский салон, где уже заседали вчера вечером. Члены совета просидят там до семи и направятся оттуда, прямо в бальный зал, чтобы объявить имя нового президента. Нам известно, что около половины седьмого Тарнагол закажет рюмку водки. Это его старый излюбленный ритуал. Каждый день, утром и вечером, где бы он ни находился, он заказывает рюмку водки. А признает он исключительно белугу. И что из того? Я должен лично принести ему рюмку, чтобы он выпил и немедленно сдох? Дайте мне закончить, Макер, и слушайте повнимательнее, черт возьми. Вы думаете, в Пи-30 работают любители? Заказы, сделанные из салона, не поступают в бар-паласа, а выполняются специальным сотрудником. Прямо рядом с альпийским салоном, вы сами увидите, есть закуток с барной стойкой и шкафчиком из черного дерева в глубине, где стоят разные бутылки. Оттуда он и возьмет водку для Тарнагола. Подмените там белугу. В пакете лежат латексные перчатки, наденьте их, а то наследите. Чтобы избежать путаницы, отравленную бутылку я пометил красным крестиком на этикетке сзади. Поставьте ее в шкафчик. а Вот и все, что от вас требуется. А если кто-нибудь еще закажет водку? В салоне будут только члены совета. А ни Жан-Бенедикт Хансен, ни его отец водку точно пить не будут — потому что терпеть ее не могут». Макер тихо возразил, уставившись в пустоту. «Я бы предпочел все устроить сам, не прибегая к таким крайним мерам. Я не убийца. Вы действуете на благо своей родины. Это не убийство, а патриотический жест. Швейцария вас не забудет. А теперь идите, подмените скорее бутылку в баре на втором этаже. У вас больше нет права на ошибку, надеюсь, вы это понимаете». По-прежнему, сидя в шкафу, она услышала, как открылась балконная дверь. Через щелку ей было видно, как Макер и его собеседник, наверняка тот самый Вагнер, прошли через комнату к выходу. Макер нес в руке бумажный пакет. С порога до нее донеслись слова Вагнера. «Ваше отвращение к убийству делает вам честь, Макер. Но пора уже устранить Старнагола. Убейте его, прежде чем он испортит вам выходные и разрушит жизнь». Дверь за ними захлопнулась. Они ушли. Она похолодела от ужаса. Вагнер проводил Макера до лифта. «Удачи, Макер», — сказал он, когда открылись дверцы. «Возможно, мы видимся в последний раз. Выполните свою миссию. Мне тут лучше не задерживаться. Как только вас изберут президентом, все остальное исчезнет навсегда». «Пит-30, ваше задание, все. Поэтому прощайте. Благодарю вас за 12 лет образцовой службы». Макер на мгновение засомневался, не рассказать ли Вагнеру о фотографиях, которые оказались в распоряжении Тарнагола, но тут же отмел эту идею, зачем подливать масло в огонь. Вагнер скрылся за служебной дверью, а Макер спустился на второй этаж и пошел в сторону приватных салонов. Рядом с альпийским салоном он действительно обнаружил нишу, которую ему подробно описал Вагнер со стойкой и Эбеновым шкафчиком с бутылками. Убедившись, что вокруг никого нет, он надел перчатки и поставил белугу с крестиком среди других крепких напитков, а там водку той же марки поспешил вылить в ближайшей туалетной комнате. Мысль, что он оставил яд в общедоступном месте, не давала ему покоя. И, решив на всякий случай присматривать за баром, он уселся в стоящее неподалеку кресло. Это оказался идеальный наблюдательный пост. Он держал в поле зрения шкафчик с бутылками и дверь альпийского салона, где через полтора часа совет банка соберется на заключительное совещание. Теперь оставалось только ждать. Если за него проголосуют, он ликвидирует отравленную водку до того, как официант успеет налить рюмку торнеголу. Ну а если, не дай бог, Хансен не сдержит слово он пустит все на самотек. Торнегол погибнет от яда. Он умрет почти сразу в страшных судорогах. Хансены поймут намек. Тут Макер сообразил, что у него не будет никакой возможности узнать результаты голосования до того, как их объявят всему банку. Тарнагола лучше обезвредить прямо в салоне. Значит, ему нужен сообщник. Он схватил мобильник и позвонил Жан-Бенедикту, который сидел в своем номере четырьмя этажами выше. Макер сказал, что ждет его у дверей альпийского салона, и Жан-Бенедикт тут же спустился. «Все нормально?» – с тревогой спросил он. «Все нормально, но мне понадобится твоя помощь». «Конечно. Что от меня требуется?» «Как только ты поймешь, что они одобрили мою кандидатуру, сообщи мне эсэмэской». «Мобильные телефоны запрещены на заседаниях совета», — возразил Жан Бенедикт. «Такие правила». «Ну так выйди из зала под каким-нибудь предлогом, и я останусь тут». «Зачем сообщать? Ты будешь президентом, вот считай, что я тебе сообщил». «Сделай, как я прошу», — не сдавался Макер. «И не задавай мне вопросов». Просто сделай. Это очень важно.